Три этапа воспаления. Физиологи объясняют, что воспаление мягких тканей проходит в три следующих друг за другом этапа. Первый этап альтерация, нарушение микроциркуляции, связанное с изменением, уменьшением или повреждением структуры тканей. Уменьшение капилляров или капиллярной сети, как правило, возникает в результате гипотрофии то есть ослабление и уменьшение объема мышц. Галине феодосевне 69 лет. Она далека от спорта, работает изо дни в день, суетится. О себе некогда подумать, например, о гимнастике для мышц ног. «Что вы!» — скажет она, — «какая там гимнастика? Весь день на ногах!» Но раньше... Упала бы, потерла ногу, на худой конец приложила бы какой-нибудь капустный лист и завтра на работу. Не получилось. А слабые мышцы – это как слабые амортизаторы у машины. На ровной дороге еще держат, но если яма или камень, подвеска, как говорится, полетит. Так и случилось. За отсутствие профилактики здоровья надо рано или поздно платить болезнью. У молодой кровь обошла бы место ушиба по соседним капиллярам, и эта пробка самостоятельно рассосалась бы. А в 69 лет запасов в виде богатой капиллярной сети не оказалось, мышц стало меньше и, соответственно, меньше стало капилляров. Так вот, те же физиологи объясняют... Альтерация, или первая стадия воспаления, если с ней сразу не справится, переходит во вторую стадию – экссудацию, то есть отек. Эта стадия и создает боль. Ткани мягкие, распирает от скопившейся жидкости, и они сигнализируют об этом. О подобном повреждении мышцы сигнализируют своими рецепторами ноцицепторами, через нервно-мышечное соединение или синапс, соответствующему мотонейрону. Мотонейрон можно сравнить с узловой станцией на железной дороге, куда сходятся поезда с разных веток. В нормальной мышце взрослого человека несколько мышечных волокон имеют лишь одно нервно-мышечное соединение и иннервируются одним мотонейроном. Таким образом, боли в организме исходят из поврежденных мышц, а нервная система, центральная нервная система, ЦНС, через нервно-мышечную связь, лишь получает информацию об этих мышечных повреждениях и регулирует ее интенсивность. В связи с этим информация, исходящая от врача, о том, что ущемился или застудился нерв, и вообще все проблемы От нервов не совсем корректно. Все проблемы на самом деле от мышц, и о своих проблемах они кричат во весь голос. И если в этот момент вместо правильной причины интерпретации боли закачивать в организм обезболивающие препараты, как это происходит в подавляющем числе случаев, то рано или поздно нервно-мышечное соединение разрывается что называется. И мышца в результате не может передать информацию о своем повреждении мотонейрону. Это происходит в нескольких отделах одновременно. Заканчивается такое лечение, печально, атрофией мышц и контрактурой сухожилий. А ведь любая боль ⁇ это защитная реакция организма, то есть друг, пусть и с отрицательным знаком. И задача центральной нервной системы – вовремя его распознать и принять адекватные меры. Как говорится, «избави бог меня от друзей с врагами, я сам справлюсь». Противовоспалительные препараты, НПВС, обладают при передозировке страшным действием. Они нарушают саморегуляцию организма, уничтожая сигналы о повреждениях со стороны периферии тела и тем самым делают человека беззащитным перед любыми бытовыми травмами если же о повреждении сигнализирует сустав естественно болью сам по себе неразрушенный и видимо, повреждений не имеющий то надо проанализировать его функциональное состояние и создать условия при которых он сможет работать пусть и в несколько ограниченном варианте далее Должна поступать команда от Центральной нервной системы для снятия появившейся боли. Сначала рефлекторная. Например, человек упал на колено, встал, и первый, что сделал, потер ушибленное место рукой. Конечно, если в этот момент обложить ушибленное место льдом, то капилляры от возмущения сократились бы и протолкнули кровь и лимфу дальше. Но если и это не помогает, необходимо сделать специальное упражнение. Об этом чуть позже. Остается только гадать, что сделала в этот момент Галина Феодосьевна? Одно понятно. Колено отекло и стало болеть. Она обратилась в больницу, в которой ее и оставили. Там она оставила и свое здоровье. Почему? Медики стали выкачивать жидкость из отечного сустава и промывать его. Видимо, они решили быстро перевести воспаление мягких тканей из стадии экссудации отека в стадию пролиферации. Итак, третья стадия воспаления – пролиферация, то есть рассасывание отека. Рассасывание может происходить естественным путем, чего я и предлагаю добиться, выполняя для этого специально подобранные упражнения. Создается феномен естественного дренажа. В больнице искусственно помогают рассасыванию, выкачивая жидкость, накопленную в отекшем суставе, с помощью специальных шприцов. Но у меня возникает ряд вопросов относительно этого метода лечения. Первый. Какое количество жидкости надо откачивать? Сколько шприцов? Второй. Та ли жидкость откачивается, которую необходимо откачать? Ведь существует еще кровь, лимфа, внеклеточная жидкость, которые нужны суставу. Я понимаю, когда дренирует гнойное содержимое, но у Галины Феодосьевны гноя не было. И третий: Что произойдет в суставе после того, как откачают часть скопившейся жидкости? Наладится капиллярная система. Восстановится подвижность колена. Будучи участником одного из телевизионных шоу на медицинскую тему, я задал вопрос моему врачу-оппоненту, на что он ответил: А вдруг? То есть, а вдруг? Произойдет нагноение, замыкание сустава или еще какое-нибудь вдруг. У Галины Феодосиевны никакого вдруг не было. Ей выкачивали жидкость и промывали сустав антибиотиками. Но стадия пролиферации так и не наступила. Зато возникла контрактура мышц сустава, а Галина Феодосиевна в результате такого лечения обзавелась Костылем. Но медики решили вопрос радикально, и стали, что называется, взрывать машины, стоящие в автомобильной пробке. Сустав. Мало того, что появились новые травмы в мягких тканях колена из-за проколов, они откачали все и лимфу в том числе. А в результате, как она пишет, остался голый сустав. Вот уже три года ничего не помогает, коленка все время скрипит. Видимо, откачали не то, что надо. А что можно было бы сделать? Чтобы дренировать отек колена, можно было бы включить запасные пути. Как это понимать? У человека работает 50% капилляров, и они находятся в мышцах, их много. Приблизительно 100 километров. Поэтому в таких случаях отечности сустава надо постараться заставить работать помпы или насосы колена, которыми являются мышцы задней поверхности бедра и голени. Смотрите упражнения из книги Грыжа позвоночника. Не приговор при выполнении этих упражнений сустав его бедренная и большеберцовые кости растягивается и становится возможным заставить работать мышцы над и под коленом, то есть мышцы бедра и голени. Это и есть декомпрессионные, а в данном случае еще и дренажные упражнения. Первые движения необходимо делать, пересиливая боль, и бояться этого не надо. Поэтому я рекомендую перед началом таких упражнений и сразу после их выполнения прикладывать компресс со льдом в виде наколенника на 10-20 секунд вокруг коленного сустава и продолжать выполнять эти упражнения, увеличивая количество вариантов и килограммы настойки МТБ. А что делать, если нет МТБ под рукой? Вспоминаю случаи жизни. Мне посчастливилось несколько раз побывать в качестве врача на знаменитом ралли по пустыне Сахара-Париж-Дакар с великой командой КамАЗ-Мастер. На сегодня 16 побед над самыми сильными заводскими автомобильными командами мира. Во время ралли каждый участник команды почти незаменим, и его потери, например, по болезни, также болезненно может сказаться на результате гонки. Был такой случай. Команда проходила перед гонкой технический осмотр. Все спокойно, никто еще никуда не спешил. Специальная техническая комиссия внимательно осматривала машины, чтобы чего-то нерегламентированного, улучшающего ход и скорость, не проскользнуло мимо ее внимания. И вдруг один из наших механиков, Евгений, Самый крупный, сильный, весил он 135 килограммов, спускаясь из кабины высотой где-то полтора метра, метр восемьдесят от земли, запнулся а протектор колеса и с высоты рухнул на землю. Упал на колено. Вскочил и снова упал. Вскочил и упал. Я был рядом. Осмотрел колено. Гематомы не было, сустав сгибался, но болезненно, стал текать на глазах. Послала его на МРТ. Все на месте, операции не потребовалось. Но оказалось, что много лет назад у него была порвана крестообразная связка колена, которую ему так и не подшили. Футбол, хоккей не играл, думал, обойдется. Но вот упал, и сустав перестал держать при том, что анатомически остался целым. У меня всегда в аптечке резиновый амортизатор. Поняв, что опорной функции не пострадала, я выписал ему упражнение. Тяга резинового бинта, лёжа на животе, тяга пяткой резинового бинта. Смотрите часть шестую, 12 незаменимых упражнений. Преодолевая боль на фоне холодного компресса. До гонки оставалось три дня. Мы успели справиться с отеком, и Евгений выполнил все возложенные на него обязанности. Команда не пострадала. После Дакара я посоветовал ему укрепить мышцы ног на МТБ, что он и сделал. Благо на заводе КАМАЗ-Мастер есть теперь центр кинезотерапии. Вот и все, что я хотел сказать о воспалении.